Документальная проза Эрика Джонг «Ведьмы» Перевод с английского «Варшавер». Вольный перевод стихов Харитоновой. Эрика Джонг Американская писательница и поэтесса Автор ряда романов, ставших международными бестселлерами, в том числе «Страх полета», «Так спасти собственную жизнь», «Истинная история приключений Фенни», «Сарениссима» и других. Книга «Ведьмы» впервые вышла в США в 1981 году. Предрассудки слишком дорого обойдутся человечеству, если ради них сжигать людей заживо. Монтень. Женщин считали ведьмами и сжигали от того лишь, что они красивы. Симона де Бобуар. Предупреждаю честно, не открывайте эту книгу. Если никогда не мечтали о приворотном зелье, никогда не грезили о волшебной палочке, никогда не жаждали стать невидимкой, никогда не задумывались, как летают ведьмы. Ибо книга эта, хоть и не приворожит навеки ваших любимых, не научит колдовать, не сделает невидимкой, не даст и крыльев, все же поведает о том, как меняют нашу жизнь мечты, как летаем мы с их помощью на тайный шабаш, как знакомимся там с богами и демонами, Это кто же такие ведьмы? Еретики? Целительницы? Члены психоделической секты, познающие мир через наркотический транс? Почитательницы языческих богов? Или просто женщины, не побоявшиеся взлететь? Мы не намерены преподать вам краткий курс «Колдовства». Не станем описывать в подробностях ужасы Инквизиции. Не будем забивать головы читателей различными историческими теориями. Мы лишь попытаемся показать в стихах и живописных полотнах, в прозе и графике, как ведьма помогает нам познать глубины собственной души. Есть у вас глубины души? Читайте дальше. «Ведьма, она ваша старинная знакомая. Вон, глядите, манит к себе крючковатым пальцем, а в другой руке держит отравленное яблочко. Отовсюду слышен ее голос из омута ночных кошмаров, из глубины старого шкафа, где слабо вздыхают мешочки с нафталином, до да пляшет по углам пыль. И за стены, сквозь которую... Являлась она к вашей детской кроватке, из пряничного домика, испеченного ею из зелий по собственному рецепту. Она напоминает людям, что совсем близко, по соседству, существует иной мир, куда из нашего земного реального мира ведут тысячи ходов, и наткнуться на них можно в самых немыслимых и неожиданных местах. Ступите чуть в сторону, и нежданно-негаданно окажетесь в этом волшебном мире. Она — ведьма. Она знакома вам и в то же время непостижима. Она сопровождает вас с рождения и... Вечно ускользает. Она — ваша мать, сестра. Ваше внутреннее «я». Вы ее любите и боитесь. Вы ее ненавидите, но она... Влечет вас неудержимо. Так что же рассказать вам о ней? Она куда прекрасней и ужасней, чем подсказывает разум. Она химера, но существует воистину. Она любит вас, но любовь ее перезрела, точно гнойник, И вскрылась ворожбой черной магии. Она ненавидит вас. Но с вашей головы не упадет ни волоска, Если вы отдались ей И пошли к ней в кабалу навеки. Ей подвластны любовь и смерть, Урожай и непогода. Но в награду за помощь Она потребует вашу жизнь Не больше, но и не меньше. Она ведьма. Да чего же хочется быть ею? Только чтоб на костре не сожгли. Откуда у ведьмы столько власти? Неужели она и впрямь отравительница, целительница, приворотница? А может, просто выжившая из ума старуха вон та, с котом на плече, они беседуют целыми днями о чем-то своем, и кот загадочно мерцает яшмовыми глазами. Вам тревожно. Но в ведьме ли таится причина тревоги и страха? Или человек сам наделил ее властью, сам облег свой страх в телесную оболочку, сам создал ведьму? Чья она наследница? Ее пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра родительница Иштар Диана Деметра.